История про Петера Мямлю Жил-был маленький мальчик по имени Петер, который, в общем-то, был не такой уж и маленький. Все в деревне звали его Петер Мямля, потому что он не выговаривал слова как следует, а мямлил, словно рот у него был полон каши. Никто ничего понять не мог. Папа и мама постоянно упрашивали его. «Петер, говори внятно, говори разборчивей». Но он продолжал мямлить, и ему было все равно, понимают его или нет. Как-то раз заболел учитель, и занятия в школе отменили. Петер собрался было удрать на улицу, но мама остановила его и велела. «Петер, сбегай быстренько в лавку к господину Мёбиусу, купи фунт кислого сливового повидла. Я хочу сделать на обед кнедлики." и мама дала Петеру фаянсовую кружку под повидло и монету в пятьдесят пфеннигов. Петер отправился в лавку, но ну, нельзя сказать, чтобы он торопился, а на развилке дорог вообще застрял. Одна дорога тут шла прямо и вела в деревню Горен, а вторая сворачивала направо, в деревню Древольке. К перекрестку как раз подкатила легковая машина, за рулем которой сидел рыжебородый человек, Увидев Петера, водитель притормозил и крикнул. «Мальчик, я врач, мне нужно к больной в Горен. Скажи, я правильно еду?» И он показал рукой направо, на дорогу в Древольке. «В Горен?» – переспросил Петер. «Неправильно». Но Петер говорил так невнятно, что врачу послышалось «направо». И он, крикнув «так я туда и еду», дал полный газ и покатил в Древольке. «Вот тебе на». — подумал Петер. — Но я вовсе не виноват. Он еще долго смотрел вслед машине, пока не улеглась поднятая ею пыль, и только после этого поплелся в лавку. Не прошел он и сотни шагов, как встретился с женой бургомистра. Она, как обычно, куда-то торопилась и на ходу спросила. — Петер, папа дома? Он здоров? — Папа в поле. — невнятно промямлил Петр, а жене бургомистра послышалось «папа болен». «Болен? Ай-яй-яй! Побегу, навещу его!» И она помчалась в сторону дома Петера, а он смотрел ей вслед и думал. «Вот тебе на! Но я вовсе не виноват!» Пошел он дальше и дошел до крытого соломой амбара. На крыше работал кровельщик, перестилал ее. К стенке амбара была приставлена длинная лестница. Остановился Петер и стал глазеть на кровельщика, А в это время из ворот скотного двора выскочил огромный бык и помчался к амбару. Петер испуганно крикнул. «Бык, идет сюда!» И спрятался за угол, потому что бык, опустив рога, бежал к ним. «Кто идет?» — не разобрал кровельщик. «Сейчас спущусь». И только он встал на первую ступеньку, как налетел бык, поднял лестницу рогами. Она в воздух, кровельщик в воздух. Хорошо еще, что его отбросило на липу. Там он повис на ветвях и вопя. Увидел это Петер и на всякий случай кинулся на утек, думая про себя. Вот тебе на, но я вовсе не виноват. Вдруг Петр слышит. Кто-то его зовет из-за изгороди. Глянул он, а там стоит старик нищий и просит. — Мальчик, что у тебя в кружке? — Дай мне этого попить. Петер промямлил. «Там пусто». «Капуста?» — удивился нищий. «А зачем в кружке капуста?» «Да не капуста, а пусто», — объяснил Петер. «Она порожняя». «Пороже? Ты мне? За что?» — возмутился нищий. «Да не пороже, а порожняя!» — крикнул Петер. «Значит, пороже, пороже! Ах, хулиган!» Я тебе сейчас покажу пороже! рассердился нищий и кинулся на Петера. Петер, конечно, наутек, бежал и все кричал. Да, порожняя, порожняя! А нищий гнался за ним и тоже кричал. Вон меня пороже! Ах, хулиган! Споткнулся Петер о камень, упал, кружка разбилась, а нищий радостно воскликнул. Ага, попался? На счастье, когда Петер завопил от страха, из окна выглянул больной учитель и крикнул нищему. «Не смейте трогать мальчика!» — испугался нищий и убежал. «Ну-ка, подойди сюда!» — приказал учитель. Петер, плача, подошел к окну, а ручку — это все, что осталось от кружки — держал в руке. «От кружки! Ручка! Разбил!» — хныкал Петер. «Руку разбил! Покажи-ка!» «Кружку разбил!» — схлипывая, крикнул Петер. «Да, да, я понял», — ответил учитель. «Вот и покажи руку». «Кружку, кружку!» — во весь голос завопил Петер. «Да, да, руку!» — строго произнес учитель. «Но если ты сейчас же не покажешь мне ее, мне придется тебя наказать». Что делать? Пришлось Петеру завернуть рукав и показать учителю руку. хотя с ней было все в порядке. — Ничего страшного, — осмотрев ее, сказал учитель. — При ходьбе смотри себе под ноги и больше не падай. — Хорошо, господин учитель, — послушно ответил Петер. — И еще, Петер, постарайся говорить разборчивее, а то сейчас ты произнес какое-то странное слово «фарс». Учитель захлопнул окно, а Петер пошел дальше бормоча. Но я вовсе не виноват, что кружка разбилась. Наконец он добрался до лавки. Лавочника Мёбиуса не было. Вместо него у окна, чтобы видеть всех, кто идет по деревенской улице, сидела его старушка-мать и вязала чулок. Петер знал, что она туговата на ухо, и решил, надо с ней говорить погромче, а то она ничего не поймет. И он завопил во все горло. «Здрасте, фрау Мебиус!» «Дайте мне, пожалуйста, на пятьдесят пфеннигов с повидла!» Старушка как подскочит! Оказывается, она не слышала, как зазвенел на дверях колокольчик, когда вошел Петр. «Кого не видела? Почему не видела?» — перепугалась она. «Повидла на пятьдесят феннигов. еще громче закричал Петр. «Чего?» — приставив ладонь к уху, переспросила старушка. «Повидла!» И Петер показал ей монету. «Ах, вилы! Нет, мальчик, у нас не продаются вилы». «Повидло!» Петер так взревел, что в окнах зазвенели стекла, а горло у него даже заболело. Старушка грустно покачала головой. «Мальчик», — сказала она, — «ты очень громко кричишь, но понять тебя невозможно. Знаешь, зайди-ка сюда и сам выбери, что тебе нужно». Она взяла у него монетку и, пропуская к себе, подняла крышку прилавка. Петер зашел за прилавок, и глаза у него разбежались. Чего тут только не было. Он увидел множество выдвижных ящиков, и на каждом имелась этикетка, где было написано, что в нем лежит. Соль, мука, сахар, миндаль, изюм, арахис. Вдруг сердце у него забилось быстрей. На полу прилавка стояли бочонки и большие фаянсовые банки с надписями соленые огурцы, смалец, патока, мармелад, сливовое повидло. Он быстро отвел взгляд и, наконец, увидел то, что ему так хотелось увидеть. Две красивые стеклянные вазы, полные конфет. Сжимая в кулаке ручку от разбитой кружки, во все глаза смотрел он на вазы и думал. «Хорошо бы вместо этого дурацкого повидла купить на все пятьдесят феннигов конфет. Я бы их разом съел, и не нужны мне были бы никакие кнедлики». Пока Петер так размышлял, фрау Мёбиус обратилась к нему. «Ну как, мальчик, нашел, что ты хочешь купить?» Петер кивнул и сказал. «Сливовое повидло». А пальцем показал на вазы с конфетами. «Про себя же он думал». «Я честно сказал, что мне нужно сливовое повидло. Я вовсе не виноват, что фрау Мёбиус даст мне конфет». Старушка воскликнула. «Ах, конфет! Ну, да чего же ты невнятно и смешно говоришь? Недаром тебя зовут Петер Мямля». Она взвесила в один кулек карамелек, в другой кисленьких леденцов, подала их Петеру и предупредила. «Смотри, мальчик, не съешь все сразу, а то расстроишь желудок». «До свидания». Петер сунул один кулек в правый карман, другой в левый, вежливо попрощался и вышел из лавки. Тут ему стало немножко не по себе. Он представил, как рассердится мама, представил папин ремень. Но Петер успокоил себя. «Я ведь честно сказал, что мне нужно. А мне почему-то вместо сливового повидла дали конфет. Вовсе я не виноват». А еще Петер понял». Конфеты надо съесть до прихода домой, иначе мама их заберет и станет каждый день выдавать по одной, самое большее по две. Он быстро пошел по улице, а дойдя до школы, даже бегом побежал, чтобы учитель не окликнул. Потом он свернул на тихую дорожку, ведущую к кладбищу, и нырнул в кусты. Уселся на старинную надгробную плиту, вытащил из кармана кулек с карамельками. затем кулек с леденцами, затем сунул в карман ручку от разбитой кружки и принялся раскладывать конфеты рядами на плите, чтобы сосчитать. Всего их оказалось 156, и Петер был прямо счастлив, что может разом съесть так много конфет. Вдруг в кустах что-то зашумело, и Петер испуганно вздрогнул. Все-таки, несмотря на радость, совесть его грызла. Из кустов вышел Альфред Тоде. «Самый большой и сильный мальчик в школе». «Конфет-то у тебя сколько, Петер?» — удивился Альфред. «Они не мои», — ответил Петер, боясь, как бы силач Альфред не отнял их у него. «Ну, Петер, мямля, и врешь же ты!» — рассмеялся Альфред. «Дай хоть попробовать». «Нет!» — закричал Петер. «Не дам. Меня и так дома выпарют, потому что я собираюсь съесть их все разом». «Они, видать, вкусные?» — заметил силач Альфред, сгреб целую горсть леденцов и отправил в рот. «Кисленькие! Дать тебе конфетку, Петер!» И Альфред протянул Петеру один леденчик. Это было уже слишком. Петер не выдержал и истошно завопил. «На помощь! На помощь! Грабят!» «Кто тут так жалобно зовет на помощь?» — раздался голос из-за кустов. Альфред, конечно, перепугался. Петер перестал кричать, глянул и сквозь ветви увидел кровельщика, того, что свалился с лестницы. Кровельщик тоже узнал Петера и угрожающе произнес. — А, так это тот самый мальчишка, из-за которого я свалился с лестницы и чуть не попался на рога быку? — Ну, я тебе сейчас покажу. И он направился к Петеру Но тот не стал его дожидаться и задал стрекача, оставив конфеты на съедение силачу Альфреду. Кровельщик после падения с лестницы немножко прихрамывал, однако кинулся вдогонку за Петером, крича на бегу. «Вот я тебе покажу!» Услышал его крики нищий, увидел удирающего Петера и признал в нем того хулигана, который ему грозился дать по роже. Он тут же присоединился к погоне. Мало того, на бегу он хватал камни с земли, швырял их в Петера и несколько раз угодил ему в спину. При каждом попадании Петер отчаянно вскрикивал и припускал еще быстрей. От кладбища до улицы он промчался со скоростью пули. На углу стояла бургомистрша. Петер не сумел притормозить и головой врезался ей в живот. Однако кровельщик и нищий были уже близко, но теперь за ним гнались трое. Толстая бургомистрша семенила за кровельщиком и нищим. Петер уже едва дышал. Наконец показался его дом. «К маме, скорей к маме!» — думал Петер, удирая во все лопатки. И тут в облаке пыли навстречу выехал автомобиль доктора. «А, это ты, негодный врун, послал меня в древольки, когда мне нужно было в горн Вот я тебе покажу, как врать». В ужасе Петер понесся стремительнее, чем автомобиль. Хорошо, дом был рядом, преследователи не догнали его. Мама стояла в воротах, и Петер завопил. «Мамочка, спаси! Они хотят меня побить!» «И я им с удовольствием помогу», — грозно произнесла мама. «Я уже два часа жду сливового повидла». Бац! И она влепила ему оплеуху. «Где повидло?» «Кружка разбилась». Прахнул Петер и вытащил из кармана ручку от кружки. — Так ты еще разбил мою любимую кружку? — воскликнула мама, и Петер получил подзатыльник. — И повидло на пятьдесят пфеннигов пропало. И она отвесила Петеру за трещину. — Так ему, — одобрительно сказал доктор. — Он направил меня в Древольке вместо Горена. Можно и я ему наподдам? — Пожалуйста, — разрешила мама. — «Ну, это видно от того, что он невнятно говорит, мямлит». «Все равно», — ответил доктор. «За трещину он от меня заслужил». «А мне он грозился дать по роже», — сообщил нищий. «Я с лестницы из-за него свалился», — пожаловался кровельщик. «А мне он соврал, будто отец болен, а еще ударил меня головой в живот», — вступила жена бургомистра. «Тут и папа не кстати вернулся домой». По дороге он заходил в лавку. «Петер, фрау Мёбиус рассказала мне, что ты купил конфет на пятьдесят феннигов. Где ты взял деньги?» — поинтересовался он. «Ах, если бы Петер мог превратиться в мышонка и спрятаться в норке! Но, увы, об этом можно было только мечтать. И вот папа взял Петера за руку, увел в дом и такую задал порку, что и описать невозможно». Во всяком случае, весь день Петер не мог сидеть, а ночью спал лежа на животе. Но на этом для Петера не окончились неприятности из-за необдуманной покупки конфет. Он получил еще одну трепку, но, надо сказать, благодаря ей отучился врать и научился говорить внятно. На следующий день на большой перемене Петер храбро подошел к силачу Альфреду и потребовал «Отдавай мои конфеты». Альфред зло посмотрел на него и спросил. сколько их у тебя было?» «Сто пятьдесят шесть», — сообщил Петер и уже ждал, что сейчас получит их назад. «Так вот слушай», — мрачно сказал силач Альфред, — «я съел все сто пятьдесят шесть твоих конфет, и так мне от них стало худо, что я всю ночь промаялся, не спал». «И сейчас я тебе за каждую твою дурацкую конфету выдам оплеуху!» И Альфред начал отсчитывать оплеухи. «Одна, две, три, четыре...» «Ой, больно!» — жалобно закричал Петер. Но силач Альфред понял его неправильно. Ах, «Больше? Пять, шесть, семь, восемь...» И тут вдруг Петер произнес громко и раздельно. «Пожалуйста, не надо больше!» Альфред понял, удивился и отпустил Петера. С этого самого дня Петер стал говорить внятно и разборчиво.